Свет и тени. В декабре 1955-го, когда были закончены все процедуры по разводу с Фрэнком Синатрой, она с сестрой Беппи и верной служанкой Ринни приехала в новый дом, который находился в 18 минутах езды в девяти, если за рулем была Ава, от центра Мадрида. Это была просторная вилла в окружении кипарисов и плакучих ив. Перед белоснежным домом расстилался бархатный ковер вечно зеленой травы. Все дышало идилическим покоем. Ава любила этот дом. Ей казалось, что она, наконец, нашла то, к чему стремилась — тишину и уединенность. Но ее натура, бурная, кипучая, склонная к авантюрам и рискованным приключениям, недолго наслаждалась покоем. Она скоро стала средоточием светской жизни Мадрида. Любительница ночной жизни и ритмов фламенко Ава возвращалась домой ранним утром. Ава любила Испанию. Ее все восхищало: пряная острота еды, ритмы народных танцев, среди которых любимым был Фламенко. Ну и, конечно, черноволосые темпераментные поклонники. Она не хотела быть американкой, поселившейся в другой стране, не хотела быть туристкой, голливудской кинозвездой. Она хотела стать своей. В этой стране она начала учить испанский язык, часто выезжала в соседние города, любила Севилью и Барселону, посвящала Кариды, где ее узнавали, и Матадоры посвящали ей свои бои. Ава путешествовала по Испании часто со случайными попутчиками, останавливалась в живописных небольших рыбацких поселениях, заходила в деревенские таверны, опустошала графины с вином, а потом просила местных музыкантов играть фламенко. Этот танец стал ее подлинной страстью. Отбросив туфли, Распустив пышную гриву черных волос, отливающих медью, полуобнаженная Ава танцевала свой любимый танец страсти. Она становилась центром внимания. Ей аплодировали, поощряли одобрительными выкриками. Это были ее подлинные минуты славы. Она в этих ритмах изливала душу. Сама становилась босоногой графиней, чей образ так блестяще воплотила на экране, рассказывали те, кто видел ее. Для нее не существовало границ времени. В предрассветные часы она приглашала засидевшихся посетителей таверны, музыкантов, продолжать веселье у себя дома. В середине апреля 1956 года Ава получила приглашение посетить свадебную церемонию, посвященную бракосочетанию князя Монако-принца Ренье Гримальди с кинозвездой Голливуда Грейс Келли. Это было одно из самых ярких светских событий XX века. Около тысячи почетных гостей были приглашены на свадьбу. Среди них представители монарших домов Европы, бывший король Египта, Фурах, Голливудские кинозвезды, богатейшие люди планеты, Аристотель Анасис и Ага Хан, Ава Гарднер была подругой невесты. У нее был особый статус: судьбоносная встреча Грейс и принца Ринье. Третьего произошло на кинофестивале в Каннах. Ава устроила эту встречу. В день свадьбы улицы княжества Монако были переполнены. Более двадцати тысяч жителей, поклонников, актрисы, а также просто желающих посмотреть на свадьбу века, собрались у собора святого Николая где происходила церемония венчания. На свадьбу можно было посмотреть и по телевидению. Эту возможность получили 30 миллионов жителей планеты. По всему пути следования новобрачных были расставлены огромные кинокамеры. Сотни операторов студии МЖМ снимали каждый шаг принца Ринье и Грейская Ли. Создавалось впечатление, что половина студии из Голливуда переместилась в Монако. Я так и ожидала, что прозвучит команда «Еще один дубль!», вспоминала Ава Гарднер. Несмотря на роскошь и царящее вокруг торжество, Ава не дождалась окончания празднества и уехала одной из первых. Грейс не могла с ней попрощаться, да Ева не хотела этого. Она вернулась в отель и проплакала всю ночь. Грейс, которой было всего двадцать шесть лет, только лишь придя в Голливуд, быстро стала кинозвездой, вышла замуж за самого принца Монако, приковала к себе внимание всей планеты. Ава с невольной завистью вспоминала торжественные моменты свадебной церемонии. Ее особенно поразило, как отец Грейс, уважаемый бизнесмен из Пенсильвании, ведет свою дочь к алтарю. Ава не знала о сложных отношениях между ними, но внешне все выглядело Так идеально! Никто также не мог предвидеть страшной трагедии, которую придется пережить Грейс, будучи принцессой Монако, но до этого было еще далеко. Среди почетных гостей во время свадебного банкета пустовало лишь одно место. Оно было предназначено Фрэнку Синатри. Он был готов посетить свадьбу, Вылетел в Европу, но, остановившись в Лондоне, передумал. Фрэнк боялся встречи с Авой. Слишком живы были воспоминания, раны еще кровоточили. Но всемогущая судьба распорядилась так, что встреча состоялась. Фрэнк должен был сниматься в фильме «Гордость и страсть». Это был крупный и амбициозный проект режиссера и продюсера Стэнли Крамера. Съемки происходили в Испании. Вместе с сенаторой в фильме снимались Кэрри Грант и Софи Лорен. Хроникер светской жизни Голливуда Хедда Хоппер беседовала с сенатором перед его отбытием в Испанию. Что вы ожидаете от участия в таком сложном фильме? Я предвкушаю много интересных событий. Среди них встреча с Авой. Даже если это и состоится, то произойдет в публичном месте и ограничится дежурными фразами. Привет, как дела? Вы не собираетесь опять соединиться? Нет, это решительно невозможно. Прошло несколько недель, съемки были в самом разгаре, когда Фрэнк услышал в трубке знакомый голос. «Ты идиот, Фрэнк! Я узнала из газет, что ты снимаешься в Испании. Как ты мог до сих пор мне не позвонить?» Они долго говорили по телефону. На следующий день созвонились опять. Синатра тихо напевал Аве ее любимые песни. Она едва сдерживала слезы, нахлынули воспоминания. Потом они договорились встретиться и пойти вместе с друзьями пообедать. Они сидели рядом, все время перешептывались, смеялись, вели себя так, как будто никого не было рядом. У обоих были счастливые лица. После обеда каждый уехал к себе, но спустя всего пятнадцать-двадцать минут Ава, набросив на пенюар норковое манто, вышла из дома и отправилась к Фрэнку. Нет, это не было воссоединением. Съемки закончились, и Фрэнк уехал. Но оба поняли, что между ними существует незримая связь, которую они не в силах прервать. Они всегда будут стремиться друг к другу и, соединившись, отталкиваться. Вот такая странная эта штука — любовь.